679. Матерь огня йоги Устоявший на земле против вихрей и бурь и прельщений земных устоит и в мире надземном и выйдет победителем из всякой борьбы и испытаний неплотного мира. Связавший себя на земле, связанным войдет и туда, освободивший свободным, следует понять, сколь же важно значение имеют земные условия для освобождения духа. Завет учителя прост. Владейте всем, но ничего не считайте своим, и не привязывайтесь ни к чему, зная, что вашего на земле нет ничего, кроме опыта и знаний, которые дух уносит с собою за пределы всех временных миров, даже ментального.